25. Дорогая Мария, пишу тебе признаться просто для того, чтобы разгрузить голову, которая чем дальше, тем больше идёт кругом. В отчётах я, полагаю, не буду об этом упоминать, но в городе на полном серьёзе творится нечто сверхъестественное. Хуже всего то, что я не могу пока проследить никакой закономерности и даже не уверен, что всё это Вещи одного порядка. К примеру, у меня как минимум дважды были видения. Я видел людей, которых не видел никто, кроме меня. Но если в первый раз это совершенно точно было реально, то во второй я не знаю. Проклятая жара, из-за неё тоже можно сойти с ума. Здесь даже не с кем поговорить обо всём этом. Каждый встречный относится к этому так, На бут само собой разумеется, что с фотографии исчезают люди, что по улицам разгуливают призраки. Или так и должно быть, чтобы девушки в вечерних платьях стояли за прилавком в мясницкой лавке. Может быть, тут что-то с атмосферой или с водой. Я стараюсь как можно меньше пить и есть, но не дышать я не могу, к сожалению. Это дело настоящий вызов для меня. И я его принимаю. Завтра мы должны серьёзно сдвинуться с места. Есть целых две серьёзных подвижки. Так что вполне возможно, что завтра я и закрою дело. В любом случае, надеюсь, что на следующем поезде в понедельник я отсюда уеду вместе с убийцей и кое-кем ещё, кому тоже не помешает познакомиться с имперской тюрьмой. Возьму отпуск сразу, как вернусь, обещаю. мне не посмеют отказать. Поедем с тобой куда скажешь, милая, или просто останемся дома. Будем лежать рядом на кровати, смотреть друг на друга, угадывая очертания в темноте. Это письмо, вероятно, тоже поедет со мной тем же поездом, и ты получишь его, когда я уже буду с тобой. Такая глупость, но я просто не могу не писать тебе. Мне кажется, что ты рядом, когда я пишу. Кажется, Ты слушаешь меня и улыбаешься. Люблю тебя. Твой Карлос.